Глава пятая. Ночью я не спала и не уснула даже к утру. Разглядывала то тени на стене, то потолок, то темноту в окне. Кряхтела и ворочалась, накручивая на себя одеяло. Повезло то, что не пришел. То есть везения мало, конечно. Но выспаться я бы ему точно не дала. И вовсе не так, как это в любовных романах бывает. В любом случае нам обоим не до сна сейчас». Он сообщил мне вечером по ментальной связи, что Зинбер выдал то самое обещанное интересное задание. В баре «Дыхание дракона» пытался уловить эманации от опасного заклинания, которое кто-то втихаря практикует на вечеринке, для тех, у кого с семейными праздниками не сложилось. Нужно сидеть в засаде, образно говоря, ожидая, пока заклинания обновят и подставятся, потому что других доказательств нет». Хороша засада – зависать в баре ночь напролет. Разумеется, легионерам подобное делать как минимум странно. А Кеннет подозрений не вызовет. Мало кто в курсе, что у него практика в легионе. Ему совершенно не хотелось в таком признаваться. А что он постоянно ошивается у Зинбера, этим никого не удивишь. Сначала главным фигурантом в деле по накопителям был. Потом проходил испытательный срок. Кеннет предлагал мне пойти с ним, но я напомнила, что с утра у меня перенастройка источника. Зря казалось, Лучше бар, чем эта чертова бессонница. Подушка жгла щеку. Простыня нещадно сползала, не выдерживая моих метаний в постели. Сердце ухало, в гудящей голове роились мысли. Наследниками Зерана Шелана не рождаются, ими становятся. «Случайно, когда творишь, что попало, и почему-то получается именно то, что надо. Мой статус создательницы миров казался не настоящим, а не более чем стечением обстоятельств, насмешкой судьбы. Сил мне никаких специально не выдали. И дар менять реальность не дар вовсе. Всего лишь бесконтрольные творческие порывы. Как их изучать и анализировать? Чему учиться? Непонятно, что это вообще и откуда берется». Думала, я особенная, а у меня, если верить ректору, просто с головой проблемы. Вот только в мире полно художественно одаренных и эмоциональных людей. Они тоже потенциальные создатели миров. Тогда Орден Равновесия должен всех косить без разбору, а то вдруг начнут творить-создавать, включая и выключая магические источники. Однако уничтожить хотели меня, и Гатиус на выставке прицепился к моим ханикам. Талантливых ребят и их работ там было в избытке. А по всем шести мирам таких бесчисленное множество найдется. Но для отключения магии непременно понадобилась Аленка с далекой земли. Значит, все же что-то во мне есть. Например, способность м -м, создавать истинные шедевры. М да, ну и самомнение. Шедевр – понятие относительное и зависит от восприятия масс. Сколько произведений искусства были недооценены и не замечены, а сколько опередили время и не вписались в современную моду. Но факт. Мои творения с высоким энергетическим зарядом, а у других нет. Выходит, я все-таки особенная, хотя бы чуть-чуть. В окне забрежил рассвет, пробились первые лучи солнца. Сквозь занавеску, в комнату. Внизу скрипнула входная дверь. По лестнице раздались осторожные шаги. Вошел Кеннет, посмотрел на меня задумчиво и вздохнул. «Видимо, над тихим возвращением нужно поработать». «Нет-нет, ты меня не разбудил», — сказала я чистую правду и кивнула на часы над кроватью. «Мне вставать пора, перезапуск источника-то назначили не свет, ни заря». Он отдернул измятую простыню, устало прилег рядом на кровать. И это была совсем не та усталость, когда безудержно веселятся в баре до утра. Я придвинулась еще ближе. Кеннет заключил в объятия, зарывшись носом в мои волосы. Кожу приятно, защекотало дыханием, донеслось ворчание. В бездну такие развлечения. Правильно поступило, что дома осталось. Плохо прошло. Замечательно прошло. Отловили этого затейника. Мало ему было бара и фейской пыльцы. Навешал на свою компанию усиливающих восприимчивость ментальных чар. Эффект крыши сносный. Одну девицу пришлось откачивать, что без светлой магии так себе занятие. Хорошо, что темные проклятия, даже легкие и временные, приводят в чувство отменно, стопроцентно вытрезвляющее действие. Последствия от них ноль, чего не скажешь о запрещенной коррекции сознания. Потом на вечеринку легионеры подоспели, пока след ментального воздействия не рассеялся, а пострадавших не понесло в безудержные приключения. Парень из компании полез с драконами петь, и те ему за столь варварские посредственное исполнение караоке едва голову не откусили. То ли у Зинбера весьма специфическое представление об интересных заданиях, то ли чувство юмора отсутствует, чтоб его демоны понадкусывали. Девушка в порядке, отдыхает у целителей. Вместе со своим другом, менталистом-затейником. Ему тоже крышу снесло? Нет. Встретился наглой физиономией с барной стойкой при попытке улизнуть от легионеров. Самое приятное зрелище за вечер. Да уж, натворил этот тип дел. Ментальная магия не шутки. Все могло закончиться плачевно. Тот любитель караоке в буквальном смысле рисковал безголовым стать. Рассказывать о вычитанном в дипломе Фредерика стало неловко, не то что жаловаться на жизнь. не невидаль, каша и разброд в моих мыслях. Поэтому я предпочла обнять Кеннета в ответ и лежать, глядя, как беспощадно щелкают минуты на часах. Время собираться. Я неохотно поднялась с кровати, бестолково походила по комнате и зависла перед шкафом с одеждой, кусая губы. «Нервничаешь?» — то ли спросил, то ли констатировал Кеннетт. Ну да. Постаралась я изобразить будничный тон. Предстоит руну для магических потоков перерисовать и источник перезапустить. Ты уже это делала. Легко повторишь. Особенно, когда счет не идет на секунды, а легионеры не ломятся дружной толпой нас арестовывать за терроризм. Делала, да. И тренировалась долгие месяцы. Импровизацией в этот раз и не пахнет. А она удается мне лучше всего. Я натянула первое, что вытащила с полки. Потертые джинсы и жизнерадостно оранжевую футболку с улыбающимся глазастым апельсином. о, -о, -о оценили тут же. «Горячая девушка с земли возвращается и идет спасать Междумирье от засилья гардских драчливых кустов!» Отрапортовала я и добавила, пока не вздумал меня провожать. «Спи. Я сама на Магакате доеду, проветрюсь заодно. Все равно Кеннету на перенастройку нельзя. Допустили лишь избранных». Дарена и то включили в список лишь после моего ультиматума. Как хочешь. Не то чтобы согласно сказал он. Но я встречу тебя в парке у прохода в зал звезд. Как все закончится?» На улице было пугающе пусто. Ни души, почти апокалипсис. Не такой, как в прошлый раз, с запертыми здесь несчастными людьми, отключенной магией и разрушениями. А такой, словно все разом вымерли оставив студенческий городок целым, нетронутым и необитаемым. Пробирала похлеще раскуроченных скамеек и вырванных с корнем фонарей. Безлюдные прибранные дороги, тихие дома с плотно зашторенными окнами, пустынные ухоженные дворы. Зато никто не норовил подрезать или вырасти на пути Магаката неожиданным препятствием. Встреченные птички-навигаторы смотрели потухшими механическими глазками. Цветы с и кусты необычайно громко шуршали листьями, будто радовались, что жителей не стало, и отныне они единственное живое в Междумирье. Захватили его и торжествуют. Скорее всего, этим и кончится, если не избавиться от энергии Гарда. Места для нас не будет, тоннели нижнего уровня зарастут джунглями и станет вовек к источнику не подобраться. Жуткая картина представилась столь отчетливо, что пальцы, сжимающие руль, начали подрагивать. Чуть не потеряла управление и не врезалась в клумбу. Задела ее по касательной, шатнулась и рухнула, благо не кувырком. Отделалась парой ссадин и ушибленным коленом. Молодец я, что джинсы надела. Они и без столкновений с клумбами потертые и частично ободранные. Я немного успокоилась, увидав в парке патруль природных магов. Они смешно продвигались по тропинке, друг за дружкой, гуськом, колдуя усмиряющие растительность заклинания. Один из них простуженно шмыгал носом, другой украдкой жевал на ходу бутерброд. Сюрреалистическая атмосфера апокалипсиса рассеялась. Подумаешь, народа мало. По родным мирам разъехались, а кто не разъехался, тот отрывался в дыхании дракона и теперь дрыхнет без задних ног. Я доехала до калитки в конце парка оставила магакату у входа в тоннель, прошла внутрь. Там снова были люди и дотошная проверка пропуска артефакта. Как обычно, я пробежала через зал звезд, стараясь не думать о том, что в нем когда-то творилось и кого тут в дремучие века в жертву принесли. Спустилась на нижний уровень и на автопилоте, игнорируя указатели, добралась до сверхсекретного каменного мешка и лестницы в пещеру. Меня ждали. Старичок Джонс, главный среди ученых-магов, изучающих источник, побрившийся в честь великого события Ленсон, и мужчина, которого я раньше не видела, точно не видела, даже мельком, иначе бы обязательно запомнила. Громила викинг, отшлифованный цивилизацией, два метра ростом, широченные плечи, свирепое лицо, светлые волосы собраны в хвост на затылке, волевой подбородок покрывала короткая ухоженная борода. Наши взгляды встретились, и я замерла. Дохнула Арктикой, окатила северным сиянием. В голове загромыхал норвежский рог. Захотелось трески и попятиться прочь. Неизвестный мне блондин криво усмехнулся. Хотя по сравнению с Дарреном не особо он и блондин. Стоп! «А где Даррен Сатал?» Вырвалось, минуя перегородку между мозгом и языком. «То есть, здравствуйте!» «Твой друг скоро будет, согласно твоим требованиям», — уверил Джонс. «Мы их соблюли. Он на пропускном пункте задерживается. У временных допусков проверка тщательная. Чёртова бюрократия!» «Это и есть Алена, наша создательница!» Без лишних церемоний представил меня Лэнсон и уставился на мою футболку, будто Аленой был изображённый на ней улыбающийся апельсин. «Знакомься, Густав Скарт». Он пятый, кто будет на перенастройке источника присутствовать. Викинг посмотрел на меня уничижительно, сверху вниз. То ли ему девушки с земли не нравятся, то ли, в принципе, малявки вроде меня, даже если их называют создательницами. Кто он вообще такой? Раз тут собрались лидер умнейших магов с главой легиона и по совместительству членам совета, то псевдо-викинг Скарт обязан быть важной шишкой. Густов возглавляет альянс магических миров, — пояснил Лэнсон. — Крупнейшую межмировую организацию. — Типа ООН или НАТО, что ли? — В подробности не посвятили, оставляя мою необразованность всецело на моей совести. — Ну да, не место для лекций. Позже удары нас спрошу. В тоннеле было зябко. Скарт продолжал откровенно меня рассматривать, словно муху под микроскопом. — Пожалуй, мухой я и была, учитывая разницу в наших габаритах. Спрятаться бы от этого взгляда, да и некуда. Лэнсон с Джонсоном принялись обсуждать магический протокол, которому мы строго должны следовать при перерисовке руны. Я уставила себе под ноги и вдоволь поизучала каменистый пол, пока не объявился Даррен. «Полагаю, мы можем начать?» Голос Карда был подобен раскату грома, резкий, язычный. Удивительно, как с потолка каменная крошка не посыпалась. Нутро пещеры скалилось сталактитами, оттуда веяло холодом. Маячил свет источника, колени от чего-то подкосились. Крутую лестницу я преодолевала долго. Счастье, что пятый по счету, а то следующие за мной извелись бы. С последней перекладины меня бережно снял Даррен, поставил на ноги. На миг показалось, что здесь нет никого, кроме нас. Только я, он и сияющий первозданный магией источник как в тот первый раз, осенью, перед лицом неизвестности, напоминающим девственно чистый холст. «Рисуй, что хочешь, и оно оживет, станет твоей новой, изменившейся реальностью». Сейчас было по-другому. Лишние глаза, заставленные магическим оборудованием пещера, у чаши с расходящимися в стороны шестью желобами-руслами, лежал набор юного художника-оккультиста. Баночки с жидкостью по восстановленной формуле крови Зарана Шелана. Куча кистей и кисточек, будто полагалось не руну, а кровавый натюрморт рисовать. На стене неприятно затрещал следящий артефакт самописец. Ярко замерцали кристаллы для замеров. Магический протокол стартовал. Никогда не предполагала, что подумаю такое. Но как же хорошо было тогда действовать без правил и исследований по наитию. «Конечно, я ведь не знала, в чем секрет моего успеха. Мне казалось, что я нечто большее, чем глупая девочка, поверившая, что она может быть магом. Стоило лишь закрыть глаза и представить, указать на обум и угадать нужное. Господи, как я умудрилась-то верно определить нужное русло и не вернуть магию на землю вместо Ладоса! Везение, банальное везение, а оно не бесконечное!» Оно не сила, не способности, не дар. Оно, как и дурацкое вдохновение, сегодня есть, а завтра ищи с Скарт выжидающий застыл у стены, сложив могучие руки на не менее могучей груди. Я глубоко вдохнула, приблизилась к источнику, села рядом. Он переливался прекрасным светом, плескались волны энергии. Выдох, протянутая рука — чтобы оттеснить их по краям, обнажив руну, ну а затем перерисовать. Пальцы предательски дрогнули. Податливая прежде энергия не отреагировала ровным счетом никак. Продолжила плескаться, не замечая меня. Я обернулась. Поймала три вопросительных взгляда и один ледяной, прямиком из Арктики. Замеряющие кристаллы потускнели. Самописный артефакт издал противный скрежет. «Что-то Что не, не так?» Поинтересовался у меня Лэнсон. «Не знаю. Погодите!» Нависнув над источником, я сосредоточилась. На мягкой плавности его волн, волшебных искрах, славном сиянии. Повторила маневр. Чистейшая магия не отозвалась. Сердце подпрыгнуло к горлу. «Но я же делала это раньше!» «Делала! Как?» Вспомнилась присказка про сороконожку, Которая чудесно танцевала. Не было ей в этом равных, и многие приходили на танец полюбоваться. Ровно до тех пор, пока некий гадкий жук не рассыпался в похвалах ее мастерству. «Сорок ног и такая слаженность!» Спросил, с какой ноги она танцевать начинает. Та задумалась, действительно, с какой. И ответила, что не знает, танцует и все само получается. Жук не отцепился и допытывался, пока сороконожка не решила проверить. Начала танец, запуталась в ножках и до свидания. Никогда больше не танцевала, разучилась. «Отклик источника слабый», — осведомился Скарт. «Не слабый», — растерянно отозвался Джонсон. «Его нет». В глазах помутилась. «Сейчас», — я нервно сглотнула. «Секунду, минуточку». Дрожала уже вся рука. Кровь пульсировала в висках. Магия в источнике колыхалась. Я тупо пялилась на нее, не понимая, с чего начать. Бестолково поводила ладонью туда-сюда. Движение за движением, и по-прежнему ничего. Вот так, приплыли. «Какая из меня создательница!» Плечи стиснула тесными объятиями Даррена, приподнимая с пола. «Ей плохо!» – констатировал он. «Прекращайте!» «Что?» «Не надо прекращать!» Запротестовала я, разворачиваясь к нему лицом. Голубые глаза смотрели пристально и как-то виновато. «Просто подождите, и я настроюсь». «Если с влиянием на энергию заминка», — справедливо отметил Лэнсон, — «то как ты Рону перерисуешь, а перезапустишь сам источник?» «Как-нибудь, я это уже делала». Голос сорвался. «Я... я...» Подкатили удушающее рыдания. Стиснув зубы, я задержала дыхание. Уткнулась Даррену в грудь и зажмурилась. От его ладони исходило странное, расслабляющее тепло. Темнота перед глазами поплыла. Накрыла глухим и насквозь искусственным умиротворением. Спасибо. Хоть не разревусь тут при всех, умножая свой позор. Хотя куда уж хуже. Объятия убаюкивали, укутывала невидимым одеялом. Я разлепила веки. Вокруг была размытая пещера, лишенная цвета и звука. Черно-белый мир, абсолютное спокойствие. Дальше, как в тумане, лестница наверх, тоннель, коридор. Вроде и сама шла, но не совсем. Казалось, кто-то другой карабкался по перекладинам, ступал по каменному полу, преодолевал поворот за поворотом. Чувство то ли на паузу поставило, то ли напрочь отключило. Смогла сглотнуть спазм в горле и дышать нормально. Лэнсон, Джонс и Скард куда-то делись, словно стерлись из моей реальности. Был лишь Даррен, сжимающий мою ладонь, и равнодушная пустота нижнего уровня, неспособная думать и меня осуждать. Ей все равно, она восхитительное ничего, в котором я тонула, забывая постепенно, почему на глазах подсыхают слезы. Многочисленные тоннели остались позади. Мы встали недалеко от пропускного пункта, последней преграды перед залом звезд. Даррен отпустил мою руку. В голове прояснилось, пространство заполнили шум и голоса. Я проморгалась, вернув картинке четкость. Вокруг были люди. Ученые-маги из группы Жонса, легионеры, охраняющие нижний уровень, кто-то еще. «Неважно, я не справилась». Подвела всех. Лэнсона, Междумирье, себя. «Дыши!» — велел Даррен. «Глубоко и медленно!» Я послушалась. Воздух сжег легкие, подташнивала. Хотелось обратно. В сладкий ступор и спасительное забвение. Увы, оно закончилось, по капле возвращая мне подавленные эмоции. Даррен явно не собирался продолжать столь убойные ментальные процедуры перейдя на те, что меньше влияют на сознание. Видимо, в состоянии зомби меня через проверяющих наружу не провести. Надо прийти в чувство. Вдох, выдох, дрожь, колючие мурашки по коже. Зато без слез и истерик. Пока что. Процокали каблуки. Я спинным мозгом ощутила чей-то жгучий взгляд. Дернулись за руку, резко и почти больно. Развернула, едва не впечатав, в эмилию. Ее глаза метали молнии, цепкая хватка обещала оставить на моем локте синяк, а при сопротивлении грозила чем-нибудь пофатальнее. Вот вам и дюймовочка. Одно хорошо, она целительница, если и сломает мне руку, то за помощью далеко ходить не потребуется. На пару слов. Процедила целительница из совета и потянула меня в сторону. Эмилия, при всем уважении, Даррен преградил ей путь. Сейчас не время для разговоров. «О, нет! Самое время! И вы, Сатал, следуйте за мной, вас это тоже касается!» Отвела она нас в дальний угол, наложила полог тишины, избавляясь от лишних ушей. К моему огромному облегчению для сотворения заклинания ей пришлось разжать пальцы. Я благоразумно отступила на шаг, массируя пострадавший локоть. «Да и следовались!» Эмилия вцепилась в подол своей белоснежной мантии, наверное, от греха подальше. «Я предупреждала. Не лезь!» «Предупреждали», — призналась я. Дарын нахмурился. «Говорили, что мне не понравится то, что выяснится. Речь шла о том, что сила Создателя неврожденная. Именно об этом. Думаешь, я о твоей тонкой душевной организации пеклась?» Шелан, когда до того же докопался, даром пользоваться больше не смог. «Слава Свету, произошло это после сотворения Междумирья!» «Нет, нет, нет!» Пол ушел из-под ног. Я прислонилась к стене. Сердце гулко стучало о ребра, воздух будто выкачали. Даррен не шелохнулся. Лишь глубокая морщина на лбу выдавала внутреннее напряжение. «А вы считали, великий предок заперся от того, что отшельник и от подвигов устал?» Бросила ему Эмилия. «Он не ушел, а спрятался. Обрел создательскую импотенцию, уж извините за выражение. Об этом записи магов из его команды свидетельствуют. Ему пришлось распустить ее. Полностью отдел отошел». Официально у на было магическое выгорание, но нам-то известна правда. Он утратил способность творить. «Навсегда?» – выдавила я. «Единственный известный факт – в люди так и не вышел. До самой смерти в уединении жил». «Жил?» – подтвердил Даррен и потер переносицу. Однако на то могли иметься другие причины. Сережка в ухе ожила тонкой вибрацией. В сознании возник образ Кеннета. Я приняла ментальный звонок. В голове тут же зазвучало. «Я, Я у, калитки у калитки. Жду. Или, или тебя вытаскивать тебя оттуда. оттуда?» «Если, Если что, что, только, только скажи. скажи». Уже пришел? Понял, что стряслось что-то скверное. Я уставилась на кольцо на своем пальце. Оно передает мои сильные негативные эмоции. А их было хоть отбавляй. И гордская энергия из междумирья не делась никуда. «Довольный?» – в бессильной злости спросила Эмилия. Я предвидела подобный исход. Вы не предсказатель, — напомнила я, отчаянно не желая принимать услышанное. Отчего ваш орден, вместо того, чтобы пытаться избавиться от меня, просто не поведал мне о природе создательского дара? Он бы сам собой отпал, и ура! Блестящая идея! Она скривилась. Жаль, не рабочая. Ты бы никому из нас не поверила и до творческого кризиса не впечатлилась. — Другое дело, когда лично выясняешь или узнаешь от близкого человека. — Это моя вина, — заявил Даррен, хотя о ее предупреждениях знать не знал. Я о них не упоминала. Если бы проверил информацию до того, как Алёне показать... — Не смей! — неожиданно для самой себя рявкнула я. — Не смей жалеть, что не удалось от меня правду скрыть. Мы вместе работали, бок о бок, делясь всем. Друзья так и поступают. Да без разницы, кто виноват, — хмыкнула Эмилия. «Надо понять, что делать. Хотелось бы больше информации располагать». Осторожно, сказал Даррен, и она испытывающе изогнула бровь. «Пойду». Я отступила прочь, пояснив. «Кеннет на выходе из тоннеля ждет. Задерживать никто не стал. Эмилия уже высказала, что обо мне думает. А Даррену наверняка проще будет выудить из нее информацию наедине». Никогда прежде проверка перед выходом не казалась мне такой долгой. Когда пропустили, наконец, я с трудом сдерживала рвущиеся наружу слезы, но все же сдерживала. Финальное вежливое свидания легионерам и скорее вон отсюда. Зал звезд, тяжелая дверь с шестиконечной звездой, ведущий в парк тоннель. Он никак не кончался, был длинным, практически бесконечным. Ноги не слушались и заплетались, но едва впереди забрезжил дневной свет, как сил прибавилось. Оставшиеся до улицы метры преодолела твердым шагом, а стоило увидеть на горизонте калитку и Кеннета, как я припустила бегом. Буквально влетела в него, стиснула в объятиях, крепко-крепко, до хруста в пальцах, прижимаясь всем телом и дрожа. Он прошептал мне в волосы, что рядом теперь, и чтобы там не случилось, это закончилось. Я зарылась носом ему в шею, вдыхая запах своего клубничного геля для душа. На губах расползлась дурацкая улыбка, вырвался всхлип. Отпустила себя и расплакалась. Шумно, ужасно шумно, навзрыд. Перед глазами кружился парк, расплываясь насыщенно зеленым пятном. Кен отгладил меня по спине, говоря тихие и ласковые слова, не знаю, какие именно. В ушах гудело, звенело, звуки словно через слой ваты пробивались. Но становилось лучше, легче, пусть и медленнее я я не не смогла вырывалась судорожно не не вышло -ш -ш. он отстранился и приобняв меня сбоку увел от калитки на тропинку и в заросли где стояла одинокая лавочка лэнсон до да нагнетался чтоб его нет это это я не смогла я Кеннет сел усадив меня к себе на колени как маленькую я пристроила голову на его плече задыхаясь от слез и рыданий «Лена, да не мудрено не смочь, когда мешают идиотской бюрократией. Под руку лезут и над душой стоят. А то прошлый раз не мешало ничего». Я шмыгнула носом. «Ты сам только недавно вспоминал. Время тогда поджимало. Группа захвата легионеров прорывалась с боем. Видимо, это не так страшно, как их новый магический протокол. Не в нем дело. Я рассказала ему все с самого начала» про симпатическую магию, диплом Фредерика, правду о даре создателей, про то, как на перенастройке источника опозорилась и потом пообщалась с Эмилией. Говорила быстро, избивчиво, размазывая слезы по лицу. Закончив, поняла, что рубашка под моей щекой мокрая, а кусты вокруг лавочки раступились. Вот оно, оружие против гардской растительности, душераздирающий ультразвук. Информация по поводу твоей силы противоречивая. Отметил Кеннет спокойно, будто ничего катастрофического в моем рассказе не было. Что она на вдохновении завязана, мы давно знаем. А орден мутный. Ты правильно, Эмили сказала, подозрительно это. «А?» Я вытерла лицо краем футболки. «Что я ей правильно сказала? У них фактически был способ избавляться от создателей миров, а они их предпочитали убивать». Допустим, другим потенциальным великим творцам нельзя было открывать, кто они такие, даже за тем, чтобы сразу крылья обломать. Но ты уже знала, кем являешься. Якобы не поверила бы им, откроя не тебе, что дар неврожденный. Ты их засланную Сианти считала подругой. Она вместо покушений могла бы втереться в доверие и подкинуть ту же информацию. Этим шансом не воспользовались. Значит, нет стопроцентной гарантии, что дар исчезает еще и навсегда. «Ну да, Эмилия не уверена. В противном случае не решила бы с Дарреном обсудить, что со мной делать». «Что делать? Ха, кидаться на тебя с воплями, очевидно же. Вроде высший маг, а дура дурой. Будь она сдержанной и последовательной, не отменила бы мой смертный приговор. В бездну их всех». Кеннет убрал влажную прядь волос мне за ухо. «Не все потеряно. Рано закапываться. Их бы прикопать. Довели тебя». Пусть свои мозги на место вправят. А пока никаких им перенастроек и экспериментов. Будто я могу. Источник меня не признает. Вообще, совсем. Как на пустое место реагирует. «Как тебе лидер Альянса?» Сменил он тему. «Большой. Очень. Представляешь, я и не знала, что такая организация есть». «Да чего только нет. Ратуют за мир между мирами, безопасность, дружбу, сотрудничество и прочее». Аскард них за главного. Удивишься, он с земли. Серьезно? Удивилась, так удивилась. Голос почти не дрожал, слезы подсыхали. Из Норвегии? Из Швеции. Попал в университет Междумирья известным способом. По программе зачисления и на мирных магов. Угадаешь его факультет? Боевой? Громила Викинг не представлялся иначе, как с секирой наперевес. Он сломал стереотипы, улыбнулся Кеннетт. Целителем оказался. Хотя ты недалеко от истины ушла. Скарт – один из немногих, кто светлую магию использует в качестве боевой. С ошеломительными результатами. Умудрился даже в студенческих турнирах побеждать. В честь него отдельную кафедру на целительском факультете основали. Ого! А в итоге он межмировую организацию возглавил. Далеко не последнюю, судя по всему, раз им место на перезапуске источника досталось. Подозреваю, что стать их лидером непросто. К тому же Скарду пришлось сложнее, чем конкурентам из магических миров. Он был один, без родных и связей, начинал постигать магию с нуля. Помню, Даррен еще при первой нашей встрече говорил, что маги земли – редкость, зато талантливые и многого добиваются. «Да уж, не обо мне речь. Я и простейшие заклинания не осиливаю». «Господи, заклинания! Как сразу не подумала!» Я обвела пальцами запястье Кеннета и осознала, что не чувствую непривычных осязаемых вибраций не было связи. Магия через татуировку тоже работать перестала. А это означает, что я не только для Междумирья бесполезна. Теперь и Кеннету не могу помочь.